Глава вторая Я ошиблась в своих суждениях. Говорить мне запретили вовсе не про ритуал, привязавший меня к маркизу и лишивший связи с родными, а про то, что интерес у жениха не ко мне, а к острову, который я должна унаследовать. Видать, часовинка на нем и правда с сюрпризами, раз другому могу о ней знать не следует. Меня прямо-таки распирало выяснить, что же в ней такого особенного. Дело оставалось за малым. Получить вожделеемые маркизом земли в мою безраздельную собственность. Вот тогда-то мы и поторгуемся с ним, как положено. Правда, для этого мне явно потребуется содействие жениха, ведь в королевский дворец вхож он, а не я. Посему вывод один – придется сотрудничать – несмотря на поганый характер чернявого аспида. «Эх, лучше бы мне друг его Эдвард брачный договор предложил. Приятный такой мужчина, спокойный, обходительный, не то что некоторые». Но, увы, жена из рода Эли Грин, к сожалению, потребовалась именно Леонарду. Он чуть больше часа дрессировал меня, словно цирковую зверушку, рассказывая, как стоять, как смотреть, что говорить. хотя лучше помалкивать, и так далее, и тому подобное. Временами я взбрыкивала, иногда язвила, но по большей части слушала внимательно, так как мне и самой было выгодно, чтобы встреча с Верховным прошла плодотворно. В конце концов договорились с милордом, что говорить с гостем будет в основном он. Я же стану в основном слушать и выполнять требуемые команды во время ритуала, определяющего наличие магического дара и родству с родом. Пустячок, казалось бы, но этот гад не предупредил, что для ритуала понадобится пинта моей крови, идиот, титулованный. Впрочем, все по порядку. Лорд Морт Ример явился в назначенный час. Приехал он один, без охраны, несмотря на свое высокое положение, едва войдя в дом. пробасил. «Где она?» И, найдя меня взглядом среди вышедших ему навстречу господ, широко улыбнулся, поправляя круглые очки в тонкой оправе. Они придавали облику гостя некую зловещую холодность. Стекла поблескивали, скрывая глаза, цепкий взор которых я чувствовала кожей. Верховный вызывал стойкую ассоциацию с энтомологом, обнаружившим новый вид таракана». и на мирянку обыкновенную, или необыкновенную, если наличие дара все-таки подтвердится. Пока я никакой магии в себе не ощущала, только неприятную дрожь в коленях, раздражавшую пахлище жениха. Но ну, не привыкла я кого-то бояться или перед кем-то робеть, а тут... «Пфу!» «Мартример...» вопреки нарисованному моим воображением образу щуплого седовласого старца, был молод, хорош собой и ненормально высок. Даже выше Блэквуда, который превосходил меня на целых полторы головы, этот же дядя Степа откровенно пугал своими габаритами. И взглядом, и жестами, и намерениями тоже. Не тратя время на расшаркивание, он потребовал немедленно отвести нас в мастерскую – которая, насколько поняла, была у каждого уважающего себя колдуна в Рейнедарии. И подготовить все, включая меня, к ритуалу. Где, как и с кем я жила раньше, Верховного не очень-то волновало. Всё, что он хотел выяснить, имею ли я отношение к Бьянке Элигрин и обладаю ли и её магическими способностями. Второе, пожалуй, было даже важнее первого – Несмотря на данное Лео обещание помалкивать, я все же улучила момент спросить гостя, что за дар был у бабушки и чем он так интересен его светлости. На что тот мне снисходительно ответил. «Вот сейчас выясним, есть ли он у тебя. Тогда и поговорим. А пока смысл воздух сотрясать». «То есть на данный момент я была для него лишь пустышкой?» которая, быть может, окажется чем-то большим. Обидно, черт возьми. И я еще думала обратиться к этому высокомерному типу за помощью. Наивная. Поджав недовольно губы, я снова замолчала. Зря жених переживал за мою болтливость. Говорить с напыщенным индюком в очках, который видит во мне лабораторную мышку, а не пострадавшую от колдовского беспредела девушку, желание больше не возникало. Индюк тем временем разжился полупрозрачными склянками, услужливо поданными ему Эдвардом, который вызвался ассистировать при ритуале. И достал из своего кожаного саквояжа набор скальпелей, одинаково подходящих как хирургу, так и маньяку. А вот зачем они магу? Вопрос. Колени задрожали сильнее, и я мысленно порадовалась, что, во-первых, уже сделала Кнексен, приветствуя визитера. А во-вторых, Леонард, как и положено жениху, не отходил от меня ни на шаг, оказывая не только моральную, но и физическую поддержку. Я сама не заметила, как вцепилась в его руку мертвой хваткой, наблюдая за действиями Мартримера, а Мелорд даже не возмутился, стоически снося боль. Маникюр к пятнице обновила. У -у. «Приступим, леди!» деловым тоном заявил верховный маг, жестом предлагая мне подойти к столу, за которым он расположился. Немного помедлив, я нехотя выпустила из плена своих пальцев предплечье маркиза и пошла на заклание. То есть, на исследовательский ритуал. Делала же уколы в больнице, и ничего, жива. Эту экзекуцию тоже как-нибудь выдержу, не маленькая. Хотя... Острота и блеск скальпели все равно напрягали. «Ваше полное имя!» Начал задавать вопросы Мар Тример, делая записи в толстой книге с украшенным золотым тиснением переплетом. Я покосилась на Маркиза. Тот кивнул, и я называлась. Далее меня расспрашивали про мир, в котором я выросла, сухо и формально. Про бабушку вопросов было больше. и интерес в них чувствовался неподдельный. Но а закончилось это интервью точным определением места и времени моего появления в Рене-Дарии. Перестав писать, маг приложил свой перстень к листу, а чего тот на мгновение вспыхнул, окрасив строчки алым, будто слова были выведены кровью. После чего все вернулось на свои места, не считая оттиска в виде трехглавой птицы, служившего. по-видимому, печатью. Захлопнув книгу, в которой теперь хранилась информация и о моей скромной персоне тоже, маг перешел к практической стороне вопроса, то бишь принялся выяснять опытным путем, навешала я ему на уши лапшу или как. Вот тут-то у меня и случился обморок. Узрев, как из аккуратного надреза, сделанного на моей руке, в чашу стекает кровь, я в лучших традициях не в меру впечатлительных барышень, начала заваливаться на бок и наверняка бы свалилась со стула «Не поддержи меня, обеспокоенный маркиз!» Так сильно гад разволновался, что прыснул мне в лицо ледяной воды и надавал пощечин, приводя в чувство. В полсилы, конечно, но приятного все равно мало. «Убью!» — пообещала я, пытаясь разлепить мокрые ресницы и сдуть с лица прилипшую прядь. «Счастье, что Луиза не настояла на макияже, а то сейчас не только прическа выглядела бы плачевно, но и моя физиономия изобиловала бы разводами!» Полна, душенька!» От непривычно сладких ноток в голосе жениха я пришла в себя куда быстрее, чем от проделанных им действий. «Потерпи немного, радость моя, скоро уже все закончится!» пообещал Блэквуд, наклоняясь. Со стороны это выглядело как проявление заботы, но я-то видела его зло прищуренные глаза, таившие недоброе обещание. «Почему не сказала, что боишься крови?» – прошипел он на грани слышимости. «Потому что ты про кровь не упоминал», – ответила в тон ему. «Прекрасно!» – воскликнул жених, помогая мне подняться. «Вижу, Джулия, ты окончательно пришла в себя. Можно продолжать ритуал». «Слава Триединому!» Недовольно буркнул Мартример, наблюдая, как мне помогают вытереть лицо полотенцем, поданным Эдвардом, и осторожно усаживают обратно. «Эд, принеси-ка еще нюхательную соль во избежание новых казусов». «Соль мне не понадобилась». Я просто больше не смотрела на то, что верховный маг вытворял с моей ладонью, рисуя на ней какие-то знаки, слава богу, не скальпелем. И дышала исключительно ртом, чтобы не чувствовать запах крови и разных реагентов. А еще я была жутко зла на будущего муженька за то, что в процессе своей продолжительной лекции он не удосужился рассказать самое главное. И эта злость отлично справлялась со слабостью. Вместо того, чтобы наблюдать за ритуалом, больше похожим на какой-то химический опыт, сопровождаемый яркими вспышками и монотонным бормотанием Мартримера, я мысленно представляла, как буду мстить Блэквуду за... да за все. Он уже столько наворотил, что поводов для праведного гнева у меня хоть отбавляй. На самом деле... Я вовсе не собиралась сходу объявлять ему вендетту, но помечтать-то можно. Тем более такие мысли действовали лучше любого лекарства на мои расшатанные нервы. Она — маг! Невероятно! Еще одна магесса в нашем королевстве! Я аж подпрыгнула от громогласного вопля моего мучителя. Перестав изучать задернутое занавеской окно, уставилась сначала на его светлость, потом на чашу, кровь, в которой мало того, что раскрасилась голубыми разводами, так еще и запылалась синим огнем. Сглотнув, вставший в горле ком, кашлянула, снова перевела взгляд на Мартримера и устало поинтересовалась. «Ну, теперь-то вы мне скажете, каким именно даром мы с бабушкой обладаем?» «Как только распечатаю вашу магию, так сразу и скажу, моя леди», пообещал преисполненный энтузиазма маг и подарил мне взгляд, полный предвкушения. Так вот, почему я не чувствовала никакого дара. Он был запечатан. Хотя бы одна загадка разгадана. Уже что-то. «Чародеи в количестве четырех штук» находившиеся в комнате, заговорили, жарко обсуждая меня, мой магический потенциал и его возможное применение. Мне же безумно хотелось, чтобы все это поскорее закончилось, потому что чувствовала я себя здесь, как в кабинете у стоматолога. Было и больно, и страшно, и неприятно тоже, но игра стоила свеч, а потому приходилось терпеливо дожидаться результатов. «Сколько всего, магис в Ренедарии!» умудрилась вклиниться в мужской разговор я. Теперь Верховный смотрел на меня иначе, нежели в начале, и даже охотно отвечал на вопросы, а не пытался всем видом показать, что женщине лучше рот не открывать, пока ее не спросили. «Две, леди Элегрин, вы третья!» сказал Мартример. «Хм...» Раз он меня не и назвал, значит, и принадлежность к роду подтвердилась. Отлично. Теперь только выяснить, что за дар у меня, и начать активные тренировки, пока у жениха не сяк запал. А то доберется до часовинки и плевать ему станет на все данные мне обещания. Впрочем, у нас же контракт будет. Там-то мы все подробно и пропишем». К моей великой радости резать меня для распечатывания магии не стали, колоть и пугать ножичками тоже. Его светлость велела мне встать посреди довольно просторного помещения, расслабиться и закрыть глаза. Если первое и третье было сделать не так уж и трудно, над вторым пришлось серьезно поработать, убеждая себя не падать в грязь лицом перед стайкой иномирных шовинистов. Я гордая, сильная и редкая магисса из другого мира, а таких, как они, тут пруд-пруди. Так ведь? Хм, надо будет уточнить все же, сколько магов-мужчин в Ренедарии, а то вдруг весь цвет их сообщества вокруг меня столпился. Далее я, как на уроке физкультуры, выполняла командой Мартримера, отдавая глубоким басом, от которого по коже бежали мурашки. «Или это не от голоса, а от ощущения, что вот-вот я почувствую в себе силу, о которой раньше и не мечтала?» Сделав шумный вдох и последующие за ним короткие выдохи, я ощутила тепло, появившееся в области солнечного сплетения. Оно, точно огненный шар, разрасталось, охватывая меня всю. Верховный что-то говорил, параллельно устраивая светопредставление – которое я видела даже через опущенные веки. Но мне очень скоро стало не до его шаманских плясок. Огненный шарик, превратив меня в источающую жар-батарею, взорвался, будто сверхновая, одной мощной вспышкой отключив сознание. Щелк, и все. Привет, темнота. В себя я пришла от потока воздуха, приятно холодившего лицо. Никаких пощечин на этот раз не было. Открыв глаза, поняла, почему. Надо мной хлопотал довольный как слон мартример в то время как Марки из Блэквуд сидел в его кресле и выглядел жутко бледным. Будто это не надо мной эксперименты ставили, а над ним. Эд заботливо сунул другу под нос нюхательную соль, на что тот раздраженно отмахнулся, одарив приятеля мрачным взглядом. Я же, в отличие от жениха, чувствовала себя превосходно. Никакой больше предательской слабости в теле, никаких позорно дрожащих коленок и паники тоже никакой. Более того, мое и так неплохое зрение многократно улучшилось. Я видела каждую мелочь в мастерской, даже заныканной между свитками огрызок карандаша – притаившийся на дальнем стеллаже, и крошечный стеклянный шарик, закатившийся под стол, и странных разноцветных светлячков, хаотично летающих по комнате. Э, -э а это позвольте узнать, что? Кто-то из колдунов решил подсветить пространство или устроить праздничный фейерверк? Заинтересованно рассматривая волшебные искорки, я забыла о магах, которые, конечно же, не забыли обо мне. «Что-нибудь болит, Джулия?» полюбопытствовал Верховный. «Вот черт! И этот туда же!» «А ведь я его светлости четко и ясно сказала, что зовут меня Юлией Витальевной. Эх, мужчины!» Я отрицательно мотнула головой, улыбнувшись. «Было так хорошо, что даже не верилась!» «Хм...» Мартример прищурился, препарируя меня взглядом. «Видите что-нибудь необычное вокруг?» «Светлячков вижу, разноцветных», — сказала я, переводя взгляд с присмиревших огоньков на собеседника. «Это же не обман зрения, да?» — спросила с интересом. «Это эрны. С их помощью вы сможете в будущем строить порталы эрнами, Называют сгустки магической энергии, видеть которые могут только одаренные люди и не люди. У вас тут и не люди есть! Глаза мои загорелись. Тебя блохастые и водяные больше пространственно временных переходов заинтересовали, милая, и почему я не удивлен. Недомогание совершенно не мешало Леонарду язвить и прижигать меня взглядом. будто я опять не оправдала его ожиданий. Задолбал. Сам косячит, а я виновата. Мимолетное сочувствие, которое испытала к жениху, узрев его бледную физиономию, мелькнуло и пропало. Так и надо этому змею сварливому. Мой дар — строить порталы? Игнорируя реплику жениха, я посмотрела на его светлость. Все же он тут главный. Да. «Вы у нас следовали его от вашей бабушки, Джулия». Окончательно забыв, что неплохо бы и леди к имени добавить, сообщил герцог. «Но, в отличие от нее, вы пока не умеете управлять полученной силой, и я считаю своим долгом обучить вас нашему колдовскому ремеслу». Торжественно произнес он, взяв меня за руку. Думала, чтобы пожать ее, ну, или поцеловать на худой конец, только не тут-то было. Его светлость, невзирая на возмущенное сопение других магов, потянул меня к дверям, явно собираясь увести из дома маркиза в чем есть. «Джулия моя!» — рявкнул жених, резко поднявшись. «Судя по тому, как он скривился, действие это далось ему очень нелегко». «Любопытно все-таки, что с ним? Сознание тут я потеряла, а последствия, похоже, переживает он». «Я старше, опытней и выше по званию, мой дорогой друг», заявил Мартример, остановившись. «К тому же холост. А это значит...» «Ты не понял, Адриан», опираясь рукой о стол, сказал Лео. «Джулия связана со мной...» магическим единением, элементы которого были вплетены в ритуал вызова. «Она с ума сойдет, если меня не будет рядом, поэтому и учить ее должен я, и замуж она пойдет тоже за меня, только за меня». Добавил серьезно и выпрямился, став еще бледнее. «В этот момент его сиятельство сильно напоминал мне вампира», Ещё и смотрел на оппонента так, будто жаждал высосать всю его кровушку. «Я же слушала мужчин и офигевала. Вселенная отомстила сполна, покинув мне вместо одного перспективного Артурчика сразу двух, не менее перспективных, но точно более деспотичных женихов. И ведь ни одного я как женщина не интересую, исключительно как редкий зверь Магесса». Обиделась бы, но сама ведь себя вела не лучше, строя меркантильные планы на своего земного парня. Вот и получила бумерангом по носу. Мда. Мартример, которого, как только что выяснилось, зовут Адриан, не выпуская мою ладонь своих цепких пальцев, сделал пару пассов, поморщился недовольно и нехотя признал. «Действительно связано. Я грешным делом подумал, что ты стал слишком впечатлительным на вольных хлебах, а оказывается, все дело в боли, которую ты забрал у невесты». Ехидно протянул он. «Боль? Забрал? Этот эгоист махровый? Да ладно!» «Твоя взяла, Леонард. Обучай леди Элегрин сам». А когда она освоит азы и научится контролировать силу, представишь ее ко двору. Предупреждаю сразу, не поставить в известность ее родных я не имею права. Так что жди гостей. И да. Он вновь посмотрел на меня, и глаза его сквозь стекла очков сверкнули колючими серебряными льдинками. «До скорой встречи, дорогая Джулия!» — пробасил главный мак Недаре, который мог бы стать как моим наставником, так и мужем, но, к сожалению... Или, к счастью, я пока не разобралась. Не стал. «Мы еще встретимся!» — заверил он, целуя мне ручку, хотя слова его, подозреваю, адресовались больше лорду Блэквуду, который, передав меня под опеку Эдварда, Отправился провожать верховного мага, желая потолковать с ним без посторонних ушей. «Может, хоть чаем визитера напоит, а то невежливо как-то». «Замучили вас, леди Юлия», — вздохнул Эд, подавая мне руку. «Ну, просто бальзам на душу. Хоть один в этой шайке колдунов нормальным оказался». «Идемте, я распоряжусь, чтобы вам подали обед прямо в комнату. После распечатывания дара всегда такая дикая слабость, ломка и аппетит зверский». «Ничего подобного я не чувствую», — сказала, прислушиваясь к себе. «Ах да, Леонард же...» Он оборвал фразу на полуслове, поймав предостерегающий взгляд Ива. второго друга маркиза, участвовавшего в моем похищении, того, который ворона напоминает. А меня аж распирало выяснить в подробностях, что именно сделал жених, как и, главное, зачем. Не из жалости же он забрал мою боль, верно? И уж точно не из благородства. Хотя, кто это темное деревце знает?»